Глава 4. Страны так называемой «народной демократии» в 1945-1948 годах. После окончания Второй мировой войны вся территория Восточной Европы и Балкан была занята советскими войсками, которых местное население восторженно воспринимало как долгожданных освободителей от ужасов нацистской оккупации. Это обстоятельства а также крушение прежних профашистских режимов, сыграли ключевую роль в кардинальном изменении ситуации в этом важнейшем регионе всего европейского континента. Надо сказать, что в последнее время довольно дискуссионной и во многом мифологизированной стала проблема советизации стран Центральной и Юго-Восточной Европы, и становление так называемого «советского блока» на этой обширной территории. Основные расхождения в данном вопросе крылись, главным образом, в различной оценке роли внешнего и внутреннего факторов, то есть политики Москвы, местных партийно-государственных элит в этом процессе, а также в различном толковании хорошо известного понятия «режим народной демократии». По оценкам многих современных авторов – Волков, Сиполс, оверков Вогатуров, Печатнов, Полынов, Быстрова, Нарочницкая, Жуков, Мальков – в первые послевоенные годы, вплоть до второй половины 1947 года, советское политическое руководство вовсе не ставило перед собой Главной стратегической цели – формирование во всех восточноевропейских государствах однопартийных коммунистических режимов. примечание Волков, Сиполс, СССР и страны народной демократии, становление отношений дружбы и сотрудничества 1944-1949 годы.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 25-е, 2009-й год, номер первый, Печатнов, большая стратегия СССР после войны глазами британской разведки, Россия, 21-й век, 2010-й год, номер пятый, Жуков, Сталин, тайны власти, Москва, 2005-й год, Полынов, холодная война как способ борьбы США против СССР, «Общество. Среда. Развитие. 2008 год. Номер третий. Быстрова. Современная отечественная историография Холодной войны. Новый исторический вестник. 2004 год. Номер первый. В скобках десятый. Нарочницкая. Ялта. 1945. Начертание нового мира. Москва. 2010 год. Мальков.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 Джордж Фрост Кеннон о России и русских без дури и предубеждений Арс Хисторика Москва Санкт-Петербург 2015 год Конец примечания В тот период основная задача Москвы состояла в том, чтобы создать на западной границе СССР надежный пояс безопасности из дружественных или хотя бы нейтральных ему государств. Более того, Сталин, Молотов, Жданов, Микоян, Берия и ряд других членов Политбюро поначалу довольно терпимо относились к умеренным некоммунистическим мелкобуржуазным партиям и всячески поощряли создание различных правительственных коалиций и объединения ведущих политических партий и движений во всевозможные так называемые «народные фронты», твердо стоявшие на общедемократических позициях. Такой политический режим, который в целом обеспечивал господство социалистических элементов – как в экономическом, так и в общественно-политическом строе этих государств, без тотального разрушения старой государственной машины и при сохранении так называемого старого парламентаризма, получил название «режим народной демократии». Советский Союз в тот период вел себя в Восточной Европе крайне осмотрительно, и явно не желал ненужных осложнений с Вашингтоном, Лондоном и другими игроками в мировой политике. Более того, такие режимы гипотетически – могли существовать даже в форме нейтральных правительств, без участия коммунистов, как это было, например, в Финляндии после отставки в марте 1946 года президента Карла Густава Маннергейма и прихода на президентский пост премьер-министра Юха Кусти Пааси Киви. Однако опыт этой северной державы, где не было советских оккупационных в кавычках войск, увы, оказался неприменим к восточноевропейским странам, где постепенно, но неуклонно стали преобладать значительно более радикальные формы социально-экономических и политических трансформаций. Между тем, ряд современных авторов, в частности, известный российский историк-либерал Гибианский, совершенно по-иному трактуют характер произошедших изменений и утверждают, что, первое, в отличие от руководителей союзных держав, советское политическое руководство, прежде всего Сталин, еще задолго до конца войны намеревалось занять и закрепить лидирующие позиции во всем этом обширном регионе и поэтому вполне сознательно и практически сразу приступило к его советизации. Второе. В ходе непубличных встреч с лидерами восточноевропейских партий Сталин неоднократно высказывался за то, чтобы движение так называемых «народных демократий» по социалистическому пути шло в несоветских и демократических формах. Однако в реальности Это была тактика камуфляжным маневрированием, вызванным необходимостью учитывать как позицию западных союзников, так и внутриполитические возможности самих компартий в странах Восточной Европы. Третье. Процесс советизации в зависимости от соотношения как внутренних, так и внешних факторов проходил очень неравномерно и условно можно выделить три группы государств так называемого советского блока, где становление режимов так называемых народных демократий проходило а. либо при активной советской поддержке, но на собственной базе Югославия, Албания, б. либо при преобладающем советском вмешательстве Польша, Румыния, Болгария, В. Либо при решающем советском влиянии, но в сочетании с таким же сильным влиянием национальных общественно-политических сил Венгрия, Чехословакия. Примечание. гивианский Проблемы Восточной Европы и начало формирования советского блока. Холодная война 1945-1963 годы «Историческая ретроспектива. Москва. 2003 год». «Гибианский. Форсирование советской блоковой политики. Холодная война. 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва. 2003 год». «Гибианский. Исследование политики СССР в Восточной Европе в конце Второй мировой войны и в первые послевоенные годы. Вопросы истории, 2004 год, номер шестой, конец примечания. Такой же принцип трехступенчатой классификации был применен и при анализе самих режимов так называемых народных демократий, в зависимости от того, какое положение занимали коммунисты в этих странах вплоть до конца 1946 года, Выделялись три типа таких режимов, и говорилось, что их существование значительно усложняло сам процесс формирования советского блока, поскольку до начала 1947 года Москва продолжала проводить дифференцированную политику в отношении всех стран Центральной и Юго-Восточной Европы, ориентируясь на разновременные сроки их советизации. При этом упомянутая выше группа авторов, тот же Гебианский, довольно критически оценивали концепцию своих оппонентов. Волокитина, Орлик... Утверждавших, что вплоть до середины 1947 года Сталин якобы допускал развитие всех просоветских стран по национальному, более демократическому пути к социализму, поскольку на деле формула несоветского пути означала не форсированную, а растянутую советизацию и имела сугубо камуфляжный смысл. Примечание.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 «Новая и новейшая история. 1999 год. Номер пятый». «Парсаданова. Носкова. СССР и оформление так называемой «Левой альтернативы». «Польша в XX веке. Очерки политической истории. Москва. 2012 год». Конец примечания. В связи с вышесказанным, Мы вкратце напомним о событиях тех лет во всех семи европейских державах просоветского блока.